Глава третья. Унгат, алчущий силой из Тайдуана, вернулся в своё тело. Но ещё целый час пролежал неподвижно, пока токи жизни соединялись внутри. Унгат был в бешенстве и тщательно копил ярость, рассчитывая позднее превратить её в силу. Но причины этой ярости угнетали мага. Ничтожный рус ускользал между пальцев, словно вода. Будь на то воля унгата, душа Данила уже сминалась бы, словно влажная глина в пальцах посланного чародеем демона,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 Но именно из-за неё Унгату впервые за 20 лет пришлось покинуть шепчущую башню и рисковать собственным телом в незащищённом месте. Там, где любой из его врагов мог наслать на Унгата воплощённого демона или смертные чары. Подвижное тело полностью воссоединилось с плотью, Унгат покинул ложе,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 А с монахами пусть разбираются правящие, после победы. Мак откинул крышку сундука, выбрал из вороха одежды подходящие. Исподня из мягкой шерсти, кожаные штаны, куртку из меха белого хольцкого леопарда. Прошло 30 лет с тех пор, как он, гад, в последний раз поднимался на драконе. Но чародей не забыл, как холодно там, наверху. «Спот!» – ровным голосом произнёс Данил. «Нас выслеживают. Кто это может быть?»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 сумеешь договориться попробую много их не меньше дюжины насколько я слышу много попробуй договориться не сумеешь буду говорить я ты их убьешь лицо проводника озарилось надеждой посмотрим немино девушка повернулась к нему ее смуглая кожа казалась бронзовой в отсветах костра ними Мягко произнёс Данил, ничего не бойся и не двигайся, не беги, не сопротивляйся. Девушка кивнула. Спот, если не обойдётся миром, делай то же, что и она. Я умею драться. Хуридит обиделся. Ты меня слышал, холодно произнёс Данил и Спот побледнел.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 Ночь была совсем тихая, не ветерка. Ровно горел костер, шумно вздыхали спящие парды. «Да, этим зверям далеко до настоящих боевых. хульцев, к примеру». Данил допил лепестковый отвар, поставил чашку на траву. «Давай», — буднично сказал он споту. Проводник поднялся. «Эй!» — крикнул он. «Мы знаем про вас! Мы не враги!» Ответом – молчание. Спот осмелел. Может, им перцу почудилось? «Мы знаем, что вы здесь!» Рявкнул он во всю мочь. «Покажись, есть ли не трусы!» «Мы не трусы, и незачем так орать!» Коренастый мужчина шагнул в освещенный круг. Был он в лохматых звериных шкурах, но из-под шкур поблёсткивала кераса, и шлем тоже не в деревенской печи ковали. Увидев, что разбойник один, спот приободрился. «Ты чего выстараживал?» – сердито спросил он. Разбойник молча пристально оглядел проводника, потом Данила, сидевшего тихо с опущенной головой. И дольше всего ни мино. «Ну!» – прикрикнул спот. «Отвечай!» «Не нокай, не погоняло!» – срезал разбойник. «Братишки, выходи! Величайший подарочек нам прислал!» Целая вата лесных бродяг выступила из темноты, с трёх сторон окружив спутников. С четвёртой... Обрыв. Парт Данила поднял голову, заворчал. Светлорожденный, успокаивающе похлопал его по мохнатому лбу. Спот попятился к костру. Данил ошибся. Ни одна. Добрых три дюжины. Да половина с луками. Этакую прорву и демону не одолеть. Э, -э не серчай, пробормотал Спот. «Мы ж не купцы какие». «Вижу», – спокойно ответил предводитель. «Вижу, черноповязочник». Он подошёл к споту вплотную, выдернул из-за пояса проводника нож и заткнул себе за пояс. э, -э что нам делить, лесной брат?» – проговорил спот. «И убивать нас не за что, верно?» «Прям так», – согласился атаман. «Делить мы ничего не будем. Всё и так наше. Вещички ваши нам впору. Ребята пообносились. И парды, и женщин мы тоже давно не видели. Хотя одной на всех маловато. Так, братишки?» Ватажники ответили ворчанием. Атаман подошёл, наклонился, взял Немино за подбородок. «Красивая», — отметил он, —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 чтобы избегнуть общие схватки, в которой скорее могут, например, прикончить спота. Светлорождённому совсем не хотелось остаться без проводника, а жизни разбойника в его глазах не имели цены. «Я против», – негромко произнёс он. «Что ты сказал?» Предводитель тут же оставил девушку и шагнул к светлорождённому.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 «Вижу, у тебя меч. Может, ты еще захочешь драться за нее, как мужчина?» Данил молчал. «Ну, или струсил. Похож он на мужчину, братишки?» Ватанга откликнулась насмешками. «Во, не похож. Значит, отдал меч и заткнул пасть». Ещё месяц назад Данил и разговаривать бы не стал, бросился в бой и изрубил на и атамана, и его ватажников, но теперь он стал много осторожней и очень боялся случайных стрел, не выбирающих, мужчина или женщина. Всех не отразит даже мастеру Мангхеллсёрк, особенно если они направлены не на него я буду драться тихо сказал он что а там он махнул рукой требуя тишины ша он что то вякнул я буду драться произнес данил только не со всеми сразу о о насмешливо воскликнул вожак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 Успел ли тот осознать свою ошибку? Вряд ли. Клинок светлорождённого пропел в воздухе и ударом крыло дракона снёс разбойнику голову и правое плечо. «Ты сам этого хотел», — повторил Данил, оглядел круг разбойников. «Ну, кто ещё? Ты?»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 Таких оказалось немного. Большинство глазели раззевью рты, как и подобает неуклюжим землепашцам. С быстротой смерча Данил пронёсся вдоль строя, и ещё пятеро повалились на траву. Теперь можно было остановиться и дать время остальным пошевелить мозгами. Хурицкие землепашцы соображают медленно, поэтому первый пустился на утёк,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 Сказал светлорождённый, сбрось их в овраг и давай спать. А эти не вернутся? Нет. Данил не знал. землепажцы соображают медленно, но решают основательно. Бык не вернётся туда, где ему порвали холку. Бык не кугур.